Из кустов появился запыхавшийся художник Загосин. — Ваше сиятельство! — пробормотал он, явно стесняясь, будучи местным жителем и имея пристрастие к живописи, покорнейше попросил оказать честь и позволить написать ваш портрет, ежели бы у вас выдалось время, разумеется, не сейчас. — Отчего же не сейчас? пожал плечами Клеостра. Благодарю, сердечно благодарю, разволновался Загосин, не веря в такую удачу. Он стал поспешно устанавливать мольберт, смешивать краски. Клеостра водрузил девочку на пьедестал, сам присел рядом. Маргадон печально посмотрел на хозяина, закрыл дверь кареты. Карета тронулась и поехала прочь по дороге. Со стороны усадьбы появилась толпа людей, сопровождаемая офицером и солдатами. Увидев Калиостро и художника, толпа нерешительно остановилась. Офицер подошел к Калиостро, отдал честь, что-то тихо сказал ему. Калиостро умиротворенно кивнул, что-то тихо ответил, сделал знак офицеру, приглашая присесть рядом. Офицер, подумав, согласился. Постепенно все жители усадьбы, включая Федяшева, Марию, Тетушку, Степана и Фимку, обступили Калиостро и Пьедестал, на котором улыбалась крохотная Просковья Тулупова. Счастливый художник! вдохновенно наносил их лица на холст. Неторопливый доктор, стоявший чуть поодаль, вдруг повернулся неизвестно к кому и произнес. В 1791 году Джузеппе Калиостро вернулся на родину в Рим, где неожиданно сдался в руки правосудия. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Лоренцо навещал его, Незадолго до его смерти она передала ему рисунок неизвестного художника, присланный из России. Кто был изображен на сем рисунке и что означали эти люди в судьбе великого магистра, историкам так и не удалось установить. Сообщив эту информацию, доктор поспешил к сгрудившимся землякам и занял, как и положено, одно из центральных мест. Лица людей обрели графическую четкость, затем растаяли ненужные детали, придавая полотну условность старинного рисунка, по которому медленно поплыли титры.